Глава 4. Группа русских волонтеров пятый день жила в Будапеште. Австрийские власти задерживали пароход, ссылаясь на близкие военные действия. Добровольцы ругались с невозмутимыми чиновниками, шатались по городу, пили, играли в карты, досудачили о знакомых. Развлечений больше не было». Гавриил еще в поезде резко обособился от своих, приметив знакомого по полку. Не хотел воспоминаний, боялся, что воспоминания эти уже стали достоянием скучающих офицеров. Он ехал отдельно, вторым классом. Да и в Будапеште постарался снять номер для себя и Захара в неказистой гостинице неподалеку от порта. В город почти не ходил, На пристань посылал Захара, обедал один в маленьком соседнем ресторанчике. Соотечественники здесь не появлялись, и это устраивало Алексина. «Месье говорит по-французски?» Около столика стоял худощавый господин. Светлая полоска над верхней губой подчеркивала, что усы были сбриты совсем недавно. «Да, несколько слов, месье. Прошу». Гаврил указал на стул Благодарю Француз сел напротив Изредка внимательно поглядывая на Алексина. Направляетесь в Сербию? Да Сражаться за свободу? Или бить турок? Это одно и то же Не совсем Возможно, меня интересует результат И что же в результате? Победа народа? Или победа креста над полумесяцем? «При любом результате я вернусь домой, если останусь цел». «Домой? В порабощенную Польшу?» «Домой? Значит, в Россию!» Хм, Мс. Русский?» Собеседник, казалось, был неприятно поражен этим открытием. «Прошу извинить. Вы затеяли этот разговор, чтобы выяснить мою национальность?» Француз уже собирался встать, но вопрос удержал его. Некоторое время он молчал, размышляя, как поступить. «Вы избегаете своих соотечественников. Могу я спросить, почему?» «Спросить можете», — сказал Гавриил. «Но ведь не ради этого вы подошли к моему столику». Француз снова помолчал. «Несколько раз...» Испытующе глянув на поручика Я тоже еду в Сербию Со мной трое товарищей Два француза и итальянец И мы очень хотим уехать отсюда поскорее Скажу больше Нам необходимо уехать как можно скорее И поэтому вы утром сбрили усы? Француз машинально погладил верхнюю губу и улыбнулся «Вы опасно наблюдательным сия?» «Пусть это вас не беспокоит. Я не шпик. Я обыкновенный русский офицер. Благодарю. Итак, вы хотите уехать как можно скорее?» «Я тоже. Ну и что же дальше?» «Насколько я понимаю, вы не прочь объединить наши желания. Тогда давайте говорить откровенно». Француз улыбался очень вежливо и непроницаемо гавриил выждал немного и сухо кивнул в таком случае всего доброго как видно русские вас не устраивают желаю удачи в поисках поляка не возражаете если я переговорю с друзьями пять минут они сидят за вашей спиной это ваше право француз вернулся раньше не откажетесь пересесть за наш столик Вслед за ним Гавриил подошел к незнакомцам, молча поклонился. Все трое испытующе смотрели на него, чуть кивнув в ответ. На столике стояла бутылка дешевого вина, сыр и хлеб. Старший, кряжистый блондин невозмутимо попыхивал короткой трубкой. Итальянец, откинувшись к спинке стула, играл большим складным ножом. Третий, Самый молодой, сидел, широко расставив локти, навалившись грудью на стол, и смотрел на Алексина из-под лобья, настороженно и недружелюбно. Молчание затягивалось, но говорил, терпеливо ждал, чем все это кончится. Кто вы? Спросил старший, не вынимая трубки изо рта. Русский офицер. Этого мало. Алексин молча пожал плечами. — Я не доверяю аристократам, — резко сказал молодой парень. — Погоди, сынок, — сказал старший. — Сдается мне, что Этьен и так наболтал много лишнего. Мы спрашиваем вас, сударь, потому что у нас четыре судьбы, а у вас одна. Право на нашей стороне. Поручик Гавриил Алексин. «Направляюсь в Сербию и хотел бы добраться до нее как можно скорее. Насколько я понял у вашего товарища, наши желания совпадают. Если у вас есть какие-то планы, готов их выслушать». «Русские волонтеры живут в отелях побогаче. Вам это не по карману? Это мое личное дело. Наше общее дело зависит от вашего личного». — Я не знаю ваших дел, но полагаю, что мои дела — это мои дела. — Он не тот, за кого ты его принимаешь, Этьен, — сказал старший. — Вы свободны, мсье, — сказал парень. — Извините. — Погоди, Лео, — поморщился старший. — Как знать, может, мы испечем с вами пирог, а? Предложи офицеру стул, Этьен. — Прошу вас, господин Алексин. Этьен усадил Гавриила, сел рядом. — Извините за допрос, но мы рискуем жизнями, а вы только временем. Итальянец со стуком захлопнул нож, по-прежнему не спуская с поручика настороженных темных глаз. Старший сосредоточенно копался в трубке. Лео глядел из-под лобья и, кажется, уже с ненавистью. — Похоже, что я не понравился вашему другу. сказал Алексин старшему. «Если вас треснут по башке прикладом только за то, что вы не успели снять шапку, вы тоже станете глядеть на мир недоверчиво». «Полагаю, что его треснули прусаки, а не не совсем так». Старший раскурил трубку и удовлетворенно затянулся. «Нам бы не хотелось, чтобы о нашем плане знал кто-либо еще». А я ни с кем не встречаюсь. Сегодня не встречаетесь. Завтра захотите встретиться. Нам нужны гарантии. Например? Слова чести было бы достаточно, я думаю. Старший посмотрел на товарищей. Итальянец важно кивнул. Лео недоверчиво усмехнулся, но промолчал. «Достаточно», — сказал Этьен. «Я знаю русских». «Значит, вы просите в поруку мою честь? Однако она у меня одна, и я хотел бы знать, кому ее доверяю». «Ишь, чего захотел?» Сказал Лео. «Нет, я не люблю аристократов». «Мы не бандиты», — с легким акцентом сказал итальянец. «Не бандиты и не преступники, хотя за нами гоняются по всей Европе. Не знаю, почему, но я вам верю так же, как Этьен». Мы парижане, господин офицер. Вы парижанин? Бои на паригадах делали парижан даже из поляков, а уж из итальянцев, тем более. Коммунары? Тихо спросил Гавриил. Никто ему не ответил. Он понял, что вопрос прозвучал бестактно, но не попросил извинения. Достал папирос и закурил. Вы направляетесь в Сербию или дальше? В Сербию? «Сражаться против турок, сражаться за свободу», — поправил Этьен. «В данном случае против турок». «Доверие за доверие», — сказал, помолчав Гаврию. «Слово офицера, что о нашем разговоре не узнает никто и никогда». «Благодарю». Старший впервые улыбнулся и протянул Алексину тяжелую ладонь. «Мелье, сынок». Попроси еще бутылочку. Всякую сделку необходимо спрыснуть, не так ли?» Лео принес бутылку и стакан. Мелье, не торопясь разлил вино, поднял стакан. «Здоровье, друзья!» Привычно отер усы, придвинулся ближе. «Не скрою, сударь, наше положение не из блестящих. Вчера Этьена узнали, подняли шум, он еле-еле улизнул». И расстался с усами, — рассмеялся Лево. Ах, какие были усы! Любое девичье сердце они пронзали насквозь. — У Этьена было еще кое-что, — сказал Мелье. — Настоящие бумаги, прекрасные бумаги, подтверждающие не только его усы, но и его кредит. И все полетело в огонь, — вздохнул итальянец. «Есть частное судно», — сказал Этьен. «Хозяин согласен доставить нас в Сербию за определенное вознаграждение, но нужен официальный фракт и гарантия оплаты в случае захвата или потопления. Короче говоря, необходимы документы. Русский паспорт устроит. Лучше, чем какой-либо иной. Необходимо оформить фрахт и оплатить проезд». «Только за вас двоих», — сказал Милье. «Свой проезд мы платим сами». «Десять дней мы жрем один сыр ради этого», — проворчал Лео. «Меня уже мутит от него». «И это все?» — спросил Гавриил. «Все», — подтвердил старший, вновь не торопясь, аккуратно разливая вино. «Если вы согласны помочь нам выбраться отсюда, чокнемся и пожелаем друг другу удачи». «Этьен вам все растолкует и покажет нужного человека». «Только издалека», — уточнил итальянец. «Да, действовать вам придется самому», — сказал Мелье, чокая с Алексиным. «Здоровье, друзья! Не проговоритесь, что мы из Парижа. Это осложнит дело». «Зачем же? Я фрактую судно для перевозки русских волонтеров. Это проще всего». Русские едут тысячами, власти к ним привыкли. — За удачу! — громко сказала Тиен, поднимая стакан.